Я не леди этого дракона Но сценарий давно утвержден. Глава 30. Анор. Мои самые страшные догадки, кажется, подтверждались. Я оставил Марию в столовой, Надеясь, что и хватит разумности не уходить без меня, А сам отправился к капитану. Как ни странно, но он единственный на этом корабле, кому я хоть немного мог доверять. Нашел его на мостике, он пил утренний кофе и, судя по выражению лица, просто радовался жизни. «Доброе утро, ваше высочество!» «Хочу узнать, вернулись ли мы к маршруту?» Вопрос, впрочем, был скорее для пущей уверенности, потому что я, едва проснувшись, проверил. Да, мы свернули в нужную сторону. «Разумеется! Наблюдали ночью за сиянием цветов, «Не правда ли восхитительное зрелище?» «Правда!» Кивнул, хотя ни на какое сияние внимания не обращал. Прошлой ночью все мои мысли были заняты только одним. Точнее, одной. «Что ж, меня только это интересовало. Благодарю!» Задерживаться не собирался. Сердце почему-то было не на месте. Хотелось срочно вернуться в столовую. Едва ли не бегом, я добрался до второго этажа. И... Конечно же, Мария ушла. Невыносимое. полной уверенности, что она отправилась в каюту отдыхать после завтрака, я двинулся туда. По пути столкнулся с герцогом Колебским и Денвером. Сдержанно поздоровался, прошмыгнул вперед них и ворвался в каюту. Марии не было. Неясная тревога все нарастала. Я буквально кожей ощущал, как в воздухе витает опасность. Опасность для кого? Разумеется, не для меня. Долгое время пытался понять, что не так с ощущениями. Но сознание пришло внезапно. Моя метка на Марии, которую я ставил ей на руке в ванной, вибрирует, так как чувствует опасность. В девушке моя магия, и она зовет на помощь. Разобраться бы теперь, где ее искать. Метаться по каюте не было смысла. В один момент даже решил, что так Марии и надо. Я ведь предупреждал, что ходить одной на корабле не стоит. Воспоминание вчерашнего поцелуя отрезвило, взбудоражило. и, выругавшись, бросился на поиски. Я осмотрел весь корабль, заглянул во все каюты, спускался в хранилище и даже был на кухне. Марии не было нигде. Единственное место, где я еще не смотрел – океан. Думать о том, что девушку просто выкинули за борт, не хотелось. В голове возникла картинка, как она барахтается в ледяной воде, как силы покидают ее, и уже бездыханное тело идет на дно. Дракон взвыл. Мою кожу жгло словно огнем от ярости зверя, и пусть лично мне совсем не нравилось это состояние глупой влюбленности, но с драконом спорить бесполезно. Он выбрал ее прошлой ночью, когда видел в синих глазах недоверие, лукавство и совсем немного страх. Лично я хотел пручить девчонку, поцеловав ее, посмотреть на реакцию, а реакция была только у моего зверя, и сейчас он сходил с ума. понимая, что может лишиться той, что завладела его сердцем. Всего один короткий поцелуй, всего один. Как так вышло, что из десятков девушек дракон откликнулся только на зов и на День сменился ночью, судно опустело, и теперь я мог отправиться на поиски в океан. Слишком много времени ушло на исследование корабля, если Мария за бортом. Нет, даже думать об этом не стану. Поднялся на самую верхнюю палубу. Скинул рубашку. Не потому, что так надо, а просто по привычке. Разулся. Дал себе всего одну секунду на то, чтобы собраться с мыслями. Океан с наступлением ночи взволновался. Волны били о борт и с рокотом откатывались, чтобы в следующий миг вновь наброситься на судно, кажущееся таким крошечным в безграничных черных водах. С новым приступом тревоги зверь не дал мне сдержать себя, И расправив крылья, бросился вниз. Ощущать себя словно в коконе, когда драконий постась на свободе, мне нравилось, как ни странно. Хотя помню, когда был ребенком, все время сопротивлялся. Тогда же и научился сдерживать зверя. И у меня всегда это получалось. Но сегодня, сегодня он был впервые в таком бешенстве. Половину ночи мы потратили на поиски. Облазили все дно, каждую впадину, каждый камень. Тревога слабела с каждым метром в глубину, и через какое-то время стало ясно – Мария жива, и она на судне. Вот только где? Я не был в каюте лорда Ордивале. Не мог даже допустить мысли, что он может навредить девушке. Сейчас же понимал – его каюта – единственное место на корабле, где я не был. Дракон не успокоился, но дал мне возможность вернуться в человеческий облик. Оказавшись на корабле… Я быстро обулся, натянул рубашку и помчался к лорду. Не знаю, что происходит, но что бы то ни было, я обязан спасти эту девушку для своего дракона. В темноте ориентироваться было непросто, пару раз пропустил поворот. Но когда, наконец, увидел каюту с номером 7, принадлежавшую ордевалям, меня сбил с ног магический канат. Догадаться, чьих это рук дело, было несложно. Денвера я заметил почти сразу же, вот только... Вряд ли он знал, что во мне тоже есть магия. Поднялся и, усмехнувшись, запустил в Архимага таким же канатом. Мужчина не ожидал ответа и потому оказался повален на пол сразу же, что дало мне возможность скрыться за углом. Оттуда я видел дверь каюты, видел, как поднимается Денвер, как идет в мою сторону. А дальше резкая боль. Перед глазами заплясали звездочки и, будучи где-то на грани сознания, услышал голос моего отца. Свяжите его! Я не леди для этого Придца-дракона Но сценарий давно